Кроме того, Скарлетт не нравилась, как складываются его отношения с мамушкой. Мамушка твердо стояла на своем и по-прежнему утверждала, что рэд мол, в конской спруе, обращалась с ним вежливо, но холодно. Называла его исключительно капитан Батлер и никогда мистер Рэд. Когда Рэд подарил ей красную нижнюю юбку, она даже не присела в реверансе и ни разу не надела обнувку. Она всеми силами старалась держать Эллу и Уэйда подальше от Рэда, хотя Уэйд обожал дядю Рэда, и Рэд тоже любил мальчик. Но вместо того, чтобы прогнать ее из дома или хоть отчитаться со всей строгостью, Ред выказывал ей предельное уважение и был неизменно вежлив. Куда вежливее, чем в общении с новыми подругами Скарлетт и даже с ней самой. Он всегда спрашивал у мамушки, можно ли взять у Эйда на верховую прогулку. И советовался с ней, прежде чем купить Элли новую куклу. Мамушка была с ним на силу вежлива. Скарлетт считала, что ему следует быть строже с мамушкой, как и положено главе семьи. А Рэт лишь смеялся в ответ и уверял, что мамушка и есть глава семьи. Он приводил Скарлетт в бешенство, хладнокровно заявляя, что ему будет очень жаль ее, когда через несколько лет в Джорджии закончится республиканское правление и власть опять перейдет к демократам. Как только у демократов появится свой губернатор и представительство в законодательном собрании, все твои вульгарные друзья-республиканцы выселят отсюда как пух и отправятся туда, где им самое место прислуживать в барах и выгребать отхожие места. А ты останешься ни с чем. Не будет у тебя друзей-демократов, да и республиканцев тоже. Так что живи сегодняшним днем. Скарлет не без основания рассмеялась, потому что на тот момент Балок уверенно занимал губернаторское кресло, а в законодательном собрании заседали 27 негров, а тысячи демократов Джорджии были лишены права голоса. Демократы никогда не вернутся. Они лишь злят янки и тем самым оттягивают свое возвращение. На словах они все герои, а сами только и знают, что бегают по ночам в своих балахонах. Они вернутся. Я знаю жителей юга, знаю уроженцев Джорджи. Они люди стойкие и упрямые. Если им придется начать еще одну войну, чтобы вернуться к власти, они это сделают. Если им придется купить «Голоса черных», как это сделали янки, они их купят. Если им понадобится собрать «Голоса» десяти тысяч покойников, как это сделали янки, все кладбища Джорджия опустеют, а покойники соберутся на избирательных участках. Вскоре, под просвещенным правлением нашего доброго друга Руфуса Баллока, «Дела пойдут так скверно, что рано или поздно Джорджия просто выблюет его». «Рэд, не смей так грубо выражаться!» – вскричала Скарлетт. «Тебя послушать? Так я не обрадуюсь, если демократы вернутся к власти. Ты прекрасно знаешь, что это не так. Я буду только рада, если они вернутся». Неужели ты думаешь, что мне доставляет удовольствие смотреть, как город наводнен солдатами, которые напоминают мне а... Думаешь, мне нравится? В конце концов, я тоже уроженка Джорджии. Да, я была бы счастлива, если бы демократы вернулись к власти. Но этого никогда не будет. Они не вернутся. А если даже и вернутся? Как это повлияет на моих друзей? Деньги-то у них останутся, так? Если они сумеют их удержать. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что лет через пять у них останется хоть цент, при том, как они сейчас швыряются деньгами. Легко пришло, легко ушло. Пользы им от этих денег не будет, как и тебе от моих. Ты ведь так и не превратилась в лошадку, не так ли? мой прелестный муд. Ссора, разразившаяся из-за этих последних слов, растянулась надолго. Четыре дня Скарлетт дулась и не разговаривала с ним, явно давая понять, что ждет извинений, после чего Рэд уехал в Новый Орлеан, взяв с собой Уэйда, несмотря на протесты мамушки, и оставался там до тех пор, пока Скарлетт не успокоилась. Но неприятный осадок из-за того, что ей не удалось поставить его на место, так и не исчез. Когда Ред, спокойный и невозмутимый, вернулся из Нового Орлеана, Скарлетт, скрипя сердце, пришлось проглотить обиду. Она задвинула досадные воспоминания в самый дальний уголок души, пообещав себе подумать об этом потом. В этот момент ей не хотелось думать о неприятном, ей хотелось быть счастливой, потому что все ее мысли были заняты подготовкой первого праздничного приема, который она намеревалась дать в своем новом доме. Предполагалось, что это будет грандиозное суаре с пальмами, оркестром, шатровыми навесами на веранде и великолепным ужином, при мысли о которому самой Скарлетт заранее текли слюньки. На свой праздник она собиралась пригласить всех, кого когда-либо знала в Атланте, всех своих старых друзей, всех чудесных новых друзей, с которыми познакомилась после медового месяца. Предвкушение праздника почти вытеснило воспоминания о колкостях Ретта и, готовясь к своему первому приему, Она была счастлива, так счастлива, как давно уже не была на протяжении многих лет. О, как это здорово! Быть богатой, давать балы и не подсчитывать расходы, покупать самую дорогую мебель, наряды, явства и никогда не задумываться о счетах. Как приятно посылать чеки на крупные суммы Чарльстон для тети Полин и тети Евлампии и в Тару для Уилла. О, как глупые завистники, утверждающие, что деньги – это еще не все. И как не про Фред, утверждая, что деньги не пошли ей на пользу. Скарлетт разослала приглашение всем друзьям и знакомым, старым и новым, даже тем, кого недолюбливала. Не забыла она и про миссис Мэриозер, державшуюся едва ли не грубо во время визита в отель «Националь», не обошла вниманием и миссис Элсинг, хотя та обдала ее холодом. Скарлет пригласила миссис Мид и миссис Уайтинг, хотя прекрасно знала, что они терпеть ее не могут, как знала и то, что приглашение поставит их в затруднительное положение, ведь у них не было нарядных платьев, достойных столь великолепного приема. Ведь новоселье в доме Скарлетт или Топтушка, как стало модно называть подобного рода вечеринки с танцами, задумывалась, как самое грандиозное изысканное празднование за всю историю Атланты. В тот вечер во всем доме и на затянутой навесом веранде собралось множество гостей. Они пили ее пунш. Шампанским, закусывали ее пирожками и устрицами в сметанном соусе, танцевали под звуки оркестра, искусно замаскированного стеной пальм и кучуковых деревьев. Но из тех, кого Ретт называл Старой Гвардии, были лишь Мелани Сэшли, тетя Пити, дяди Генри, доктор и миссис смит да дедушка Мерезер. Поначалу многие представители старой гвардии, хоть и с неохотой, все-таки решили принять приглашение на топтушку. Некоторые согласились прийти только ради Мелани. Другие чувствуют себя обязанными Рету за спасение своей жизни или жизни родственников. Но за два дня до празднества по Атланте пронесся слух, что на прием приглашен губернатор Балок. Старая гвардия выразила свое неодобрение, завалив Скарлет карточками с выражением вежливо, к сожалению, из-за невозможности принять ее любезное приглашение. А те немногие из старых друзей, что все же решили прийти, смущенно, но решительно покинули собрание, как только в доме Скарлет появился губернатор. Скарлик была до того ошеломлена и разобижена столь явным проявлением неуважения, что праздник для нее оказался окончательно закупленным. Ее изысканная топтушка. Она готовила ее с такой любовью. А оценить великолепие приема пришла лишь горстка старых друзей и никто из старых врагов. Тогда на рассвете Дом покинул последний гость. Скарлетт готова была разрыдаться и закричать, затопать ногами, но ее остановило опасение, что Ретт опять расхохочется. Она боялась прочесть в его плутовских черных глазах злорадное «Я же тебе говорил», даже если бы он не сказал этого вслух. Поэтому она кое-как проглотила обиду и сделала вид, что ей все равно. На следующее утро, лишь в разговоре с Мелани, она позволила себе отвести душу. «Ты оскорбила меня, Мелли Уилкс, и вынудила Эшли и остальных оскорбить меня. Тебе отлично известно, что они бы не ушли домой так скоро, если бы ты не утащила их за собой». «О, я все видела! Я как раз собиралась представить тебе губернатора Балока, как ты задала стригкача, словно заяц!» «Я не верила, не могла поверить, что он действительно будет у тебя в гостях!» «С несчастным видом, — ответила Мелли, — хотя все говорили...» «Все?» Значит, все судачили обо мне за глаза, так? В ярости выкрикнула Скарлетт. Ты хочешь сказать, что если б ты знала заранее о появлении губернатора, ты бы тоже не пришла? Нет, тихо ответила Мелани, не отрывая глаз от пола. Дорогая, я просто не могла бы прийти. Разрази меня гром! «Значит, и ты оскорбила бы меня, как и все остальные!» «Постарайся меня понять!» — воскликнула расстроенная до слез Мелани. «Я вовсе не хотела тебя обидеть! Ты мне родная сестра, дорогая, вдова моего дорогого Чарли, и я...» Она робко положила руку на плечо Скарлетт. Но Скарлет отбросила ее, страстно желая заорать, так же громко, как орал когда-то доведенный до неистовства Джеральд. Но Маланья стойко выдержала ее гнев. Глядя в зеленые, обезумевшие от бешенства глаза Скарлет, она выпрямила свои худенькие плечики с величавым достоинством так не вязавшимся с ее детским личиком и тщедушной фигуркой. Мне очень жаль, что тебя это так огорчает, моя дорогая, но я не могу встречаться ни с губернатором Балком, ни с кем угодно из республиканцев или перебежчиков. И не буду с ними встречаться. Ни в вашем доме, ни в любом другом. Никогда. Даже если мне придется... Если придется, было не задумываясь, подбирая самое худшее, что только могло прийти ей в голову, даже если придется быть грубой. «Ты осуждаешь моих друзей? Нет, дорогая, но это твои друзья, а не мои. Ты осуждаешь меня за то, что я пригласила в свой дом губернатора». Загнанная в угол, Мелани по-прежнему стойко отвечала на взгляд Скарлетт. «Милая моя, что бы ты ни делала, все твои поступки всегда имеют под собой веские основания. Я люблю тебя, верю тебе, и я не вправе осуждать тебя, и я никому не позволю осуждать тебя в моем присутствии, но Скарлетт...» Слова вдруг хлынули горячим стремительным потоком. В тихом голосе Мелани зазвучала непримиримая ненависть. «Разве можно забыть, как эти люди поступили с нами? Разве можно забыть, что они убили дорогого Чарли, отняли здоровье у Эшли и сожгли двенадцать дубов? О, Скарлетт!» Ведь ты никогда не сможешь забыть того ужасного человека, которого ты застрелила, когда он хотел украсть шлейную шкатулку твоей матушки. Ты не можешь забыть, как солдаты Шермана грабили Тару. Они ведь украли все, вплоть до нашего белья. Они попытались сжечь поместье и даже забрать саблю моего отца. О, Ведь это те самые люди, что грабили и мучили нас, бросили нас умирать с голоду, а ты пригласила их к себе на прием. Эти самые люди поставили негров управлять нами. Они обирают нас до нитки и лишают наших мужчин права голоса. Я этого забыть не могу и не забуду. Я не дам Бог это забыть. И внуков своих научу ненавидеть этих людей. И внуков моих, и если Бог даст мне дожить. Скарлетт, как ты можешь забыть? бала не остановилась перевести дух. Скарлетт смотрела на нее от удивления, позабыв о собственном гневе, пораженной ступленным ожесточением, прозвучавшим Дрожащим голосом Мелани. «Думаешь, я такая дура?» — сердито спросила она. «Разумеется, я помню, но все это в прошлом, Мелли. От нас зависит, сможем ли мы извлечь все, что можно из нашей нынешней жизни, и я прилагаю к этому все усилия» губернатор Балок и некоторые из более-менее приличных республиканцев могут в этом помочь. Нужно лишь правильно с ними обходиться. Среди республиканцев нет приличных людей, категорически заявила Мелани, и мне их помощь не нужна. И я не собираюсь извлекать из жизни все, что можно, если это связано с ямки. Бог мой, Мелли, вот уж не знала, что ты можешь быть такой букой. О, скричала Мелли, уже раскаивая своей горячности. Я совсем забыла, Скарлетт, я не хотела ранить твои чувства или осуждать тебя. Все думают по-разному, и у каждого есть право на собственное мнение. Дорогая моя. Я люблю тебя, и ты это знаешь. И что бы ты ни делала, я все равно буду тебя любить. Ты ведь все еще любишь меня, да? Я не вызвала твоей ненависти, Скарлетт. Я не выдержу, если что-то встанет между нами после всего того, что мы пережили вместе. Скажи мне, что все хорошо. Да ну тебя, Мелли! «Не устраивай бурю в стакане воды!» Неохотно выдавила из себя Скарлетт, но не оттолкнула руку, обнявшую за талию. «Ну вот, все снова хорошо!» радостно сказала Мелани и тихонько добавила. «Я хочу, чтобы мы приходили друг к другу в кости, как и раньше, дорогая. Только предупреждай меня, по каким дням у тебя бывают республиканцы и прихлебатели!» В такие дни я останусь дома. Мне совершенно безразлично, будешь ты у меня бывать или нет, сказала Скарлетт, надевая шляпку. Она чувствовала себя обиженной, и ей хотелось поскорее уйти домой. Напоследок ей все же удалось поквитаться за свое уязвленное тщеславие. Она с удовлетворением заметила боль, проступившую на лице Мелани.